Глава четвертая Конечно, две недели на такое преображение мало. Но матушка Олегры взялась мне активно помогать. Для начала Олегре сшили новый гардероб, черные мрачные платья из дорогой ткани, черные корсажи из кожи, с петельками, подметательные ножи и флаконы с зельями, пояс с ножными кошельками и сумками. Сапоги из виверновой кожи, черные, и на шпильке стилети. Ведьма только охала. «Мистер кот, как я буду ходить?» «Не только ходить, но и бегать», — командовал я. «Надевай сейчас и марш по коридору». Ведьма морщилась, кривилась, топала ногами, но я не сдавала своих позиций. «Хочешь учиться в Академии? Прилагаю усилия!» «Я думала, там нужны знания», — скулила олегра залечивая мозоли. «Знаниями с тобой поделятся», — отвечал я. «В Академии нужен характер? Ты же темная, вот и покажи свою тьму!» Девчонка стонала, ныла, даже и кидалась подушками, Но я дожимал, надеясь, что в этом хрупком теле все же есть темный дух. И на десятый день я дождался. После очередного забега по коридору ведьма вышла из себя. — Я не буду бегать на этих дурацких каблуках! — заорала она. Скинула туфли, швырнула их в сторону, ушла в свою комнату, хлопнув дверью. А я довольно мурлыкнул. Растет, девочка, растет. В число обязательных покупок для академии входил сакваяж с гербом рода, в который помещается запас зелий. Матушка Аллегры сама накладывала на него защиту, а я крутился рядом и подсказывал. От фамильяров тоже заговорите, и от дерева металла и стекла. От насекомых тоже. Ведьма фыркала и отмахивалась, но заклинание выплетало уверенно и сильно. Олегра удивлялась. «Зачем? Кому нужны мои зелья?» «Кому угодно», — фыркал в ответ я. «Проще стянуть о соседке, чем сварить самому. Зелья несут индивидуальный отпечаток магии, так что использовать чужой декокт...» Идеальная подстава. Ведьма замолчала, но глаза сделала огромные. Ровно так же зачаровали чемодан для гардероба, укладку с ритуальными принадлежностями и шкатулку с украшениями. Все было отправлено в Академию заранее, под сильнейшими чарами. Саму Аллегру за день до портала Пришлось учить делать пугающий макияж. Я бился головой а туалетный столик от смеха, когда она неуверенными движениями пыталась нарисовать стрелки. «Ребенок, чем ты занималась предыдущие 18 лет? Разве твои сестры, кузины и матушка не пользуются официальным макияжем?» «Пользуются», — буркнула ведьма. Только мне это всегда казалось некрасивым. ведьминский макияж не должен быть красивым, возопила я. Он должен быть пугающим. Да на мои стрелки и так страшно смотреть, попыталась меня успокоить Олегра. Пришлось прочесть ей лекцию про макияж. пугающем макияже? Нет, мелочей. «Идеальные стрелки говорят о твердости руки, жемчужное белила, о том, что ведьма умеет работать со сложными притираниями. Серые или серебристые тени указывают на специфику дара. Помада — это вообще сигнал. Идет темная ведьма. Твое лицо, твоя витрина. Кто купит декокт у ведьмы-недоучки? У слабой затюканной студентки никто. А вот у сильной, страшной, темной ведьмы купят и еще приплатят, чтобы не съела. Олегра рассмеялась, размазвая туши белила. Котик, мне кажется, ты преувеличиваешь. Я вздохнул и покачал головой. Поверь, я еще преуменьшаю. А в академии — сама увидишь. К тому же на доплату можно побаловать своего любимого котика, купить ему вкусные печеночки на завтрак, паштетика, курочки. Ведьма хихикала, тискала меня, носилась по комнате, но потом все же села и снова взялась за стрелки. Что в юных ведьмах хорошо, они умеют сосредотачиваться и добиваться цели. Поняла, что макияж важен, и сидела, пыхтела, рисовала, пока не набила руку. В день отъезда я и сам изрядно нервничал. Несколько раз проверил свою новую корзинку-переноску. В академии придется в ней спать а в случае необходимости путешествовать. И пусть в нижнем отделении был спрятан переносной лоток, а наверху стояли мисочки для воды и для еды, я все равно волновался. Алегра тоже переживала. Несколько раз перерисовывала лицо, перевешивала зелья, перекладывала стилеты, пока маменька не обняла ее крепко-накрепко и не повела к порталу. Там ждали все ее родственницы. Сестры, тетушки, бабушки, две прабабушки, одна прапра и куча кузин, троюродных и четвероюродных сестриц, заглянувших в гости на часок. Еще немного пообнимавшись с родными на прощание, Олегра взяла переноску в руки и шагнула в портал.